Часть 7. Возвращение домой. Глава 1. Новое задание. После того, как отряд сдал привезенное золото, конный развед в завод был оставлен для охраны членов комиссии Центрального комитета РКПБ на период их работы в Глазове. В это время ими заинтересовался начдив недавно сформированной дивизии Василий Блюхер, и вышел с предложением включить их в состав одной из бригад. Это было на руку Сергея, поскольку его обязали направиться в родной Благовещенск для включения в подпольную работу против белогвардейцев и японских оккупантов. Молодая дальневосточная республика, тесно связанная с Советской Россией, нуждалась в действенной помощи по преобразованию партизанских отрядов в народно-революционную армию. Так что Лысенко пришлось задержаться на должности командира отдельного конного завода чтобы с 51-й дивизией Блюхера участвовать в освобождении Тюмени и пройти с боями до Томска. В один из трескучих морозных вечеров накануне Рождества, когда Марфа Петровна была занята подготовкой к святому празднику, входная дверь затряслась от нетерпеливых ударов, Женщина испуганно отложила в сторону листки картонажа примечание картонажи, небольшие изделия из прессованного картона. В магазинах они продавались в виде листков с вытесненными деталями, которые было необходимо самостоятельно выдавить, а потом склеить в объемные фигурки и бомбонерки. Конец примечания. Шаркающими шагами годы давали о себе знать, приблизилась к двери и спросила над треснутым слабым голосом «Кто?» «Марфа Петровна, дорогая, открывайте скорее, это я, Сергей!» «Батюшки!» Марфа Петровна радостно засуетилась, с трудом отодвигая непослушными пальцами тугой засов. «Сереженька!» Наконец старой учительнице удалось открыть дверь и в квартиру буквально ввалили седовые мужчин. Один из них был действительно Сергей Лысенко, в овечьем полушубке и заячьей шапке, возмужавший, со светлыми усиками на обветренном лице. Второй мужчина почти висел на плечах Сергея. В его бледном лице не было ни кровинки, глаза закрыты, рот стиснут в болезненной гримасе. Не успев переступить порог, он охнул и потерял сознание. Сергей подхватил его и растерянно оглянулся. «Марфа Петровна, дорогая, прошу прощения за вторжение, но мой товарищ ранен. Куда позволите его положить?» «Сюда, Сереженька, сюда!» Указала женщина на открытую дверь. Та вела в бывшую комнату Сергея, где он прожил почти семь гимназических лет. «Врача бы, Марфа Петровна!» сказал Лысенко, озабоченно всматриваясь в лицо раненого. Это Алексей Дмитриевич, не узнали? Ой ты, батюшки! Всплеснула руками Марфа Петровна. Неужто он? Затем нацепила пенсне и взглянула на заострившиеся черты лица Алексея Дмитриевича. Вот что, Сереженька, ты же знаешь, где живет Самсон Григорьевич? Восходи до них, сын у него вернулся. Но прежде помоги мне раздеть Алексея Дмитриевича. — Погодите, Марфа Петровна. Насколько я помню, Самсон Григорьевич служил у Колчака. — Господи, да какая разница, кто у кого служил. Главное, что он врач. Иди, Сереженька, не трать время на досужие разговоры. А я тут пока сама похлопочу. Марфа Петровна не стала трогать повязку, пропитанную темной кровью лишь вытерла пот, проступивший на лбу раненого. Затем поднесла флакончик с нюхательной солью к носу Алексея Дмитриевича. Тот дернул головой, очнулся, попытался резко встать, но Марфа Петровна удержала, и он снова откинулся на подушку. — Где я? — спросил он, не узнавая старую учительницу. — Молчите, Алексей, — сказала Марфа Петровна. — Сейчас доктор придет. Со временем все узнаете, Бог даст. Сергей привел доктора через полчаса. Бывший врач одного из полков Колчаковской армии был списан подчастую из-за чехотки. Этот худой и болезненного вида молодой мужчина с неизменным платочком в руках, имевший обыкновение кашать в него, знал свое дело. Вот что значит постоянная практика на поле боя. Он быстро осмотрел раненого и сказал, что рана не опасная, но пулю надо вытаскивать. Приготовьте горячую воду <смех> и чистые полотенца, простыню или тряпку, в конце концов. — У меня есть горячая вода, доктор, — сказала с готовностью Марфа Петровна. — Ну и чудненько. <смех> — Такс, приступим. Вы, Сергей Петрович, будете мне помогать. Крови будет много. Будьте в готовности прижать сосуд, полотенцем, в случае чего. Похоже, наша пуля расположилась рядом с артерией. А это, скажу я вам, <смех> весьма и весьма опасно. Операция по извлечению пули, застрявшей под ключицей, заняла немного времени. Не прошло и пяти минут, как на дне лоточка денькнул, испачканный кровью и деформированный свинцовый предмет, еще недавно смертоносный. Пуля, попавшая на излете, была слаба, иначе бы проникла глубже, а так она, ударившись о ключицу, Отскочила ко второму ребру и остановилась. Но ключицы и ребро переломаны. Придется ключицу шинировать, а ребро само заживет. Так объяснял доктор Сергею по ходу операции. Раневой канал был тщательно ревизирован, вскрыт и иссечен. В общем, помощь Алексею Дмитриевичу была оказана по всем канонам военно-полевой хирургии. Завтра приду на перевязку посмотрю рану <смех> благодарю доктор сказал сергей может откушаете доктор предложила марфа петровна нет благодарствуйте Марф петровна что то я плохо себя чувствую пойду домой полежу а вот сережа меня проводит и ладно прощайте Раненый уснул беспокойным сном Он то и дело порывался встать, разговаривал и бредил во сне. Марфа Петровна с тревогой хлопотала рядом с ним, пока не вернулся Сергей. Как ни странно, но с появлением Лысенко в доме больной успокоился. «Ну, — Но, дорогая Марфа Петровна, разрешите вас обнять. Как долго мы не виделись. — Не представляешь, Сереженька, как я за тебя тревожилась. Ты так внезапно исчез. Так надо было, Марфа Петровна. Понимаю, понимаю, какое неспокойное время. Подумай только, японцы нами управляют. Ничего, Марфа Петровна, недолго осталось им тут хозяйничать. А что с Алексеем Дмитриевичем случилось? Да вот как раз на японский патруль нарвались. Сергей по приезде в Благовещенск под видом коммерсанта первым делом подался на встречу с Алексеем Дмитриевичем. Про конспиративную квартиру узнал по закладке в условленном месте, но в квартире никого не оказалось. Сергей остался ожидать прихода хозяев. Между тем наступил вечер, вместе с ним и комендантский час. Если с холодом можно было совладать, то с патрулями дело обстояло сложнее. Сергей то и дело перемещался от одного укромного места к другому, пока, наконец, не появился Сергеев. Алексей Дмитриевич выглядел крайне исхудавшим, но бодрым. Очень обрадовался появлению Сергея. Старые друзья крепко обнялись и пошли в дом, но лишь за тем, чтобы взять пакет с прокламациями для расклейки по городу. Подпольная жизнь под оккупацией японцев предполагала и такую черновую работу, невзирая на должности и звания. Сергеев был одним из руководителей, он возглавлял местный подпольный чрезвычайный комитет, но не кичился этим. Они уже заканчивали расклейку листовок, как неожиданно из неосвещенного переулка появился японский патруль. тайчи насай! Карерова, да Даридей сука!» «Примечание! Стоять! Кто такие? Японская!» Конец примечания. Стояте! стреля буду. Сергей с Алексеем Дмитриевичем рванули с места, пытаясь укрыться под тенью домов. Позади послышались звуки выстрелов. Пули то и дело завякали о кирпичные стены. Вот спасительный угол, куда можно будет завернуть. Первым забежал Лысенко, а Алексей Дмитриевич приметчиво остановился, чтобы посмотреть назад. Кажется, оторва. Не успел он договорить, как пуля, ударившись в грудь, откинула Сергеева на руки Лысенко. «Лись!» Сергеев закончил фразу с болезненным выдохом и потерял сознание. «Алексей Дмитриевич! Алексей Дмитриевич! Вы ранены! Куда?» К счастью, патруль больше не преследовал их. Сергей положил раненого на снег, стал его ощупывать, пока не наткнулся на липкую влагу на распахнутой груди. Лысенко живо скинул шубу, рубаху и снял белье. Затем, скомкал и прижав к ране, туго застегнул пальто Сергеева на пуговице. Быстро оделся сам и, подняв легкого Сергеева, закинул на плечо. Скорым шагом направился в темноту. Он знал, куда идти. на утро раненый очнулся и первым делом попросил пить. Марфа Петровна напоила его из маленького чайника теплой водой. Сергея дома не было, он ранним утром ушел на встречу с товарищами в другую конспиративную квартиру. Известие о том, что руководитель ЧК ранен, всполошило всех. Началось бурное обсуждение должностных обязанностей, мол, не следует руководителям заниматься задачами, для которых есть рядовые товарищи, готовые к выполнению любого задания. Особенно был расстроен матрос Чуп, он тоже был здесь, поэтому с горечу сказал. Ведь сколько раз я ему говорил, Алексей, не твое это дело прокламации раздавать. Тем не менее, Чуп очень обрадовался встрече с Сергеем, ведь он являлся одним из немногих, кто был посвящен в тайну дальневосточного золота. Узнав, что жизни Сергеева ничего не угрожает, матрос вызвался проводить Лысенко на улицу. Ему не терпелось узнать судьбу золотого запаса. «Ну что, Сергей?» — спросил Чуб, закуривая неизменную трубку, когда вышли во двор. «Покидала тебя судьба». «Да, товарищ Чуб, пришлось пережить немало бед и потерять немало товарищей. Но золото сохранил. Половину спрятал здесь, потом покажу на карте. А вторую половину около шестидесяти пудов доставил в глазов и вручила лично Дзержинскому, председателю ВЧК. Он как раз работал там вместе с товарищем Сталином. Вот мандат, выданный комиссией Центрального комитета РКПБ. Сергей надаровал подкладку полушубка и достал документ, завернутый в тряпку. Чуб с уважением посмотрел на Лосянка и взял в руки бумагу с двумя подписями «Ф. Дзержинский и Сталин». Документ удостоверял, что податель всего действовал и действует исключительно в интересах советского государства. Кроме того, было предписано оказывать ему всяческое содействие. В конце приписка с благодарностью Совнаркому Амурской области за доставленное золото в условиях крайней необходимости средств молодому советскому государству. К сожалению, с Андреем Евгеньевичем мне не удалось встретиться. А кто это такой? Спросил Чуб недоуменно. Коган, товарищ Коган, они с товарищем Сергеевым с каторги бежали вдвоем. Ах, да, я слышал про него, но видеть не видел. Товарищ Сергеев давал указание доставить золото в верхотуре к товарищу Когану, а уже с его помощью переправить в Москву или Петроград. Но обстоятельства сложились так, что я попал не в верхотурье, а в глазов. А «Остальные товарищи где? Те, кто пошел с тобой на задание?» «Многие погибли в боях, а остальные остались воевать в дивизии Блюхера. Только меня отозвали домой». «Да, это по просьбе товарища Сергеева. Ты нам нужен здесь для партийной работы в условиях подполья. Здесь тоже многих уже нет. Товарищ Мухин расстрелян беликами, товарищ Штылик пропал без вести, с частью золота и ценными бумагами». Некоторых арестовали японцы и замучили в застенках. В общем, ты нам нужен здесь. Какая партийная работа, товарищ Чуб. Мое дело шашкой махать да из Маузера стрелять. Тем более, что я не состою в партии большевиков. Ну, это не мое дело, — сказал Чуб, пыхнув трубкой. Вот выздоровеет товарищ Сергеев, он сам тебе расскажет, что и как. Главное, ты сознательный товарищ. Подумать, только пол России, занятый врагами, проехал, а задание выполнил. Такие люди на вес самого золота. Вернувшись домой, Лосенко застал идиллическую картину. Алексей Дмитриевич лежал, опираясь на высокие подушки, а Марфа Петровна поила его с ложечки куриным бульоном. Сергеев выглядел посвежевшим. С лица ушла болезненная бледность, щеки порозовели, Последнее, как выяснилось, благодаря бокалу вина из старых запасов Марфы Петровны. Это понятно. А вот где она смогла рожиться курицей в такое время? Марфа Петровна, дорогая, откуда такие умопомрачительные запахи? Где вы раздобыли курицу? Старая учительница Лукава взглянула на Сергея, поправила прядь седых волос, приосанилась и с напускной важностью промолвила. У меня свои методы работы. Слава Богу, учеников моих много в городе. Давай, Сереженька, садись за стол. Пока суп горячий, поешь. Благодарю, Марфа Петровна. ну как наш больной? Алексей Дмитриевич, как вы себя чувствуете? Доктор, приходил? Спасибо, Сережа, ты мне жизнь спас. А врач приходил, сказал, что рана сухая. Перевязки делай через день. Он сам не сможет больше приходить, слишком слаб. Но Марфа Петровна сказала, что справится. «А как иначе?» — воскликнула Марфа Петровна. «Не зря же я в русско-японскую курсы сестер милосердия заканчивала». Вообще, с возвращением Сергея и появлением в доме раненого Алексея Дмитриевича, старую учительницу будто подменили. От слабой шаркующей походки не осталось и следа, Женщина привычно выпрямила спину, будто на уроке перед учениками. В голосе появились твердые нотки. Мужчинам оставалось только подчиняться. Если Сережа был освобожден от постоянной опеки, то раненый оказался в полной ее власти. Лысенко каждое утро уходил по делам, а Марфа Петровна приступала к своим обязанностям сиделки и сестры милосердия. Поила, кормила, умывала, брила. В результате Алексей Дмитриевич пошел на поправку семимильными шагами и к концу недели встал на ноги. Надо было уходить, подпольная работа требовала его постоянного присутствия. Начиная с апреля 1918 года на всей территории Мурской области безраздельно хозяйничали японские интервенты. Штаб оккупационной армии располагался в Благовещенске. Росла и численность войск к октябрю, она достигла 70 тысяч. Японцы продолжали движение вглубь приамурья. Они спокойно избивали, грабили и уничтожали местное население. В ответ на их зверство росло партизанское движение, которому активно помогали красногвардейские организации. В феврале 2019 года, при отчаянных попытках захватить оставшиеся территории, Амурской области, японцы наткнулись на ожесточенное сопротивление со стороны партизанских отрядов, особенно при поступе к селам Андреевки и Ивановки. В ответ на это японцы применили тактику выжженной земли с особой жестокостью в Ивановке. В удивительно ясный, погожий мартовский день все мужское население этого довольно зажиточного села уехало на поля готовиться к посевной, а в селе в основном остались жены, дети, старики. Японцы подошли к Ивановке со стороны Благовещенска и, развернувшись в цепь, открыли пулеметный, ружейный и орудийный огонь. Центр Ивановки превратился в бушующее пламя, горели здания больницы, банка, сельское управление, две торговые лавки, новая сельскохозяйственная мастерская – стоимостью в несколько десятков тысяч золотых рублей. Всякий, пытавшийся что-либо спасти из огня, получал пулю или удар штыка. 36 человек оккупанты закрыли в амбаре, обложили соломой, облили керосином и подожгли. Люди кричали так, что становилось жутко даже самим японцам. Всего в тот день они расстреляли и сожгли заживо. 257 человек. В ответ на справедливое возмущение населения японское командование заявило, что японские войска прибыли в Амурскую область для водоварения порядка и искоренения большевизма, что только путем строгих и решительных мер можно искоренить большевизм и прекратить его дальнейшее распространение. Тем не менее, партизаны действовали достаточно решительно, несмотря на угрозы японского командования, и к декабрю 1919 года положение японской оккупационной армии стало катастрофическим. В конце февраля 20-го Сергей Лысянко был приглашен на одно из заседаний подпольного совнаркома Амурской области. Обсуждались меры помощи партизанским отрядам о наступающем на Благовещенск, они уже довольно успешно действовали на поступах к городу. Взял слово окончательно поправившийся Алексей Дмитриевич. Товарищи, по имеющейся оперативной информации штаба оккупационных войск, японцы планируют оставить Благовещенск в первых числах марта. Необходимо принять все меры для создания условий перехода власти к Совету рабочих, крестьянских и солдатских депутатов. В ответ раздались голоса. «Предлагаю избрать Временный исполнительный комитет. Надо снова взять в свои руки почту, телеграф, железнодорожный вокзал, банки. Надо проголосовать. Зачем голосовать? Итак, все ясно. Берем власть в свои руки. Надо согласовать свои действия здесь с командованием партизанских отрядов. Кто у нас отвечает за связь с ними? Чуб?» «Товарищ Чуб, вам поручение, ясно?» Заседание кончилось за полночь. Опять пришлось возвращаться домой, прячась от японских патрулей. «Но ничего, недолго осталось вам тут хозяйничать», — подумал Сергей, стоя у калитки. Товарищи расходились по одному, глухо, прощаясь, прокуренными во время заседания голосами. Лысянка хотел уже раствориться в темноте, как его окликнул Сергеев. «Сергей, я попрошу тебя задержаться». Пришлось вернуться. В комнате, кроме Алексея Дмитриевича, был только один человек, незнакомый Сергею. «Сережа, для тебя будет особое задание. От знакомого тебе руководителя ВЧК поступило предложение отправить человека вместе с оккупационными войсками в Китай. Лучшей кандидатуры, чем ты, нам не найти».